от дочери до жены В роще под липкой приют наш старый, если найдёшь не нароком ты, молвишь с улыбкой, что за парой травы примяты и цветы. На опушке среди ветвей тандарадай пел свидетель соловей. Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод Штейнберга. Несмотря на то, что в большинстве своём девочки воспитывались дома, Нередки были случаи, когда их, как и мальчиков, отправляли на воспитание в монастыри или в соседские замки. В монастырях девочек учили грамоте и молитвам, воспитанницы осваивали медицину, так как это могло пригодиться им в жизни. Они шили, пряли, вышивали и всё время трудились, выполняя всевозможные задачи: будь то переборка овощей, работа на огороде, мытьё комнат или стирка в общей прачечной. Как бы ни были богаты их родители, воспитанницы монастыря прежде всего должны были научиться подчиняться и слушаться старших. Кстати, это важный навык для девушки, которая сразу после монастырской жизни выходит замуж и попадает в дом, где всем заправляет свекровь. В замках новенькие воспитанницы сразу же поступали на половину госпожи, где состояли при комнатах и, подобно мальчикам-пажам, учились молчать и и всегда быть готовыми выполнить любое поручение. Конечно, ни мальчиков, ни девочек из дворянских семей никто бы не принудил ходить за скотиной, но всю остальную работу они должны были выполнять с улыбкой и готовностью, не пытаясь прикословить или требовать для себя особенных условий проживания. Если в замке росли дочери хозяев, поступившие на обучение девочки составляли их свиту. В этом случае дочь сеньора занимала более выгодную позицию, нежели её окружение дети придворных или дальние родственники. Юная госпожа должна была обходиться с ними, подражая своей уважаемой матушке и слушая наставления, находящиеся в замке священника. Девушка из дворянской семьи в обязательном порядке обучалась грамоте, так как церковь во все времена считала более удобным влиять на мужчин через женщин. Следовательно, девушки из рыцарского рода, которая должна была в дальнейшем сделаться супругой знатного сеньора, надлежало получить образование и прилично разбираться в писании, так как именно от неё святые отцы ожидали благодатного воздействия на её супруга, которому она должна была объяснять, что Богу угодно, а что нет. И если это понадобится, именно ей предстояло вернуть сбившегося с пути супруга в лоно святой церкви. Именно она почтительно указывала мужу на нуждающихся крестьян или на несправедливость, творившуюся в его землях, о которой ей стало известно. Молодые оруженосцы, впервые испытавшие чувство любви, бросались в ноги хозяйки замка с тем, чтобы она помогла убедить родителей невесты не отдавать девицу замуж за нелюбимого. Они рабели просить о таком своего сеньора, но взывали к госпоже, в сердце которой было преисполнено добра и сострадания. Среди сказаний, которые предписывались для чтения юным девушкам из благородных семей, была история зеленоглазой Клотильды, 17-летней сиротки-христианки, влюбившей в себя короля Хлодвига I. Клотильда была дочерью бургундов Хельперика II, брата короля Гундабада, и Агриппины. Григорий Турский в своей истории франков писал. «В то время у бургундов королем был Гундивех, из рода короля Атанариха, гонителя христиан». У Гундивеха было четыре сына: Гундабат, Гудигизил, Хилперик и Годамар. И вот Гундабат убил мечом своего брата Хилперика отца Клотильды, а его жену, мать Клотильды, утопил в реке, привязав к шее камень. Двух его дочерей он обрёк на изгнание. Из них старшую, ставшую монахиней, звали Хроной, младшую Хродехильды. Младшую дочь Хродыхильду или Клотильду король взял к себе на воспитание. Так как Хлодвиг часто посылал посольство в Бургундию, то его послы однажды увидели девушку Хродыхильду. Найдя её красивой и умной и узнав, что она королевского рода, они сообщили об этом королю Хлодвигу. Тот немедленно направил послов к Гундабаду с просьбой отдать её ему в жёны. Так как Гундабад побоялся отказать Хлодвигу, Он передал её послам. Те приняли её и быстро доставили королю. Увидев её, король очень обрадовался и женился на ней. Итак, красивая, умная и хорошего рода. Если о красоте девушки можно было судить едва взглянув на неё, чтобы определить ум нужно было хотя бы поговорить с ней. Следовательно, Клотильда продемонстрировала отличнейшее придворное воспитание и очаровала послов своей начитанностью. иле способностью быстро и чётко отвечать на сложные вопросы. Бракосочетание Хлодвига и Клотильды состоялось в 492 году. Но Хлодвиг был язычником, и Клотильда неоднократно пыталась обратить супруга в свою веру. Шутко ли сказать, ведь если король меняет веру, её обязаны поменять и его подданные. То есть Клотильда замыслила настоящий переворот в духовной сфере. Когда у пары рождается первый сын Ингумер, Клотильда добивается от мужа разрешения крестить младенца. Но малыш вскоре после крещения умирает. Христианин мог бы утешиться мыслью о том, что его сын попал в рай и теперь будет жить там в полном довольстве, не ведая о горчении. Однако Хлодвиг не был христианином, и придворные, нежаловавшие Клотильду, скорее всего, говорили ему, что возможно, ребёнок погиб в результате совершенного обряда. Второй сын, Хладомир, появляется на свет, будучи слабым здоровьем, и мать новорожденного снова умоляет супруга крестить дитя. Придворные поднимают вой, но влюбленный король опять поступает так, как просит его любимая женщина. В результате ребенок выживает, и его отец вскоре тоже принимает христианство. Рассказывая девушкам о Клотильде, покровительнице Парижа, Особый акцент несомненно делался на твёрдости в вере, которую продемонстрировала Святая, а также на той мягкости, с которой она направляла своего супруга, подталкивая его к принятию столь важного решения. Святая Клотильда придумала знаменитый французский щит с тремя лилиями, символизирующими Святую Троицу. Она подарила этот щит мужу, и тот же герб вышило на его плаще. О том, что Хлодвиг действительно любил Клотильду, говорит уже тот факт, что он позволил, чтобы его дети воспитывались в религии, которую он сам ещё не исповедовал. Получается, любовь и терпение творят самые настоящие чудеса. Разумеется, в замок для барышни приглашали наставника-священника. При этом её свита, состоящая из дочерей бедных дворян, находясь подле своей юной госпожи, училась вместе с ней, не забывая при этом прислуживать. Почему девушка непременно должна набираться знаний и неустанно выслушивать проповеди? Почему ей вменяется в обязанности изучать жития святых и разрешается читать книги, а также слушать песни о подвигах рыцарей прошлого и о прекрасных дамах, которым эти самые рыцари поклонялись? Да хотя бы потому, что это даёт отличный пример для подражания. Если девушка влюбляется в книжного героя, ей хочется, чтобы человек, похожий на этого героя, когда-нибудь обратил на неё внимание. Следовательно, она должна понимать, какие женщины ему нравятся, и попытаться стать такой же, как они, или даже превзойти в ображаемых соперниц. В книге Притчи Соломоновых содержится текст, который принято называть золотой грамотой женщин. Собственно, это наставления царя Лемуила, преподанные ему заботливой матерью. Кто найдёт добродетельную жену, цена её выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка. Доверие к женщине основано на её добродетели, и первая важнейшая заповедь нельзя врать. Если о девушке известно, что она никогда не лжёт, муж будет ей доверять во всём, ибо она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Заметьте, это наставление матери царя для сына и своих будущих невест. И при этом она требует чтобы женщины из гарема и ее сына были привычны к работе руками. Даже будучи главной и любимой женой, женщина не имеет права прозябать в лени и праздности и должна четко знать свои обязанности. Добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. То, что делает праведная жена, принесет свои плоды многим позже, неважно, какая это работа. Воспитывает ли она ребёнка, шьёт одежду для домочадцев или готовит еду, всё это хлеб насущный, который добывается для семьи. Все дела в доме находятся под началом жены. Поэтому именно она заботится об оплате слугам и о пропитании домочадцев. Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочной служанкам своим. Женщина сама приобретает земли, если они ей нужны. то есть имеет право совершать сделки, связанные с недвижимостью, и может работать на этой земле. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она заботится о том, чтобы находиться в хорошей физической форме, не позволяя себе лениться. Припоясывает силы у чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Даже знатная дама привыкала неустанно трудиться, и это не удивительно, ведь она подавала пример всему дому, так сказать, задавала тон. Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено. Женщине предписывалось щедро раздавать милостыню и не отказывать в помощи, когда к ней обращаются за оной. Длань свою она открывает бедному и руку свою подаёт нуждающемуся. Если хозяйка дома не сама шьёт и вяжет всю одежду, то именно она следит за тем, во что одеты её домочадцы и слуги. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, вессоны пурпур одежды её. Высокопоставленный муж не станет вникать в домашние дела. Ему и так есть чем заняться. Вся работа на супруге. муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продаёт, и пояса доставляет купцам финикийским. Не знаю, как на продажу, но для церкви и многие королевы вместе со своими фрейлинами расшивали роскошные покровы, а для своего замка, дворца или дома знамёна, шторы и тому подобное. Хорошей жене пристало обладать здоровьем, естественной красотой и добрым нравом. крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Женщина, облеченная властью или проживающая в доме знатного мужа, не должна пустословить. Находясь в центре всеобщего внимания, она привыкает взвешивать каждое слово. Одно неверное движение, неосторожная фраза и может пойти дурная молва. Кроме того, она всегда умеет дать правильный совет. Уста свои открывает с мудростью И краткое наставление на языке её. Хорошая, любящая семья, воспитанные послушные дети, ласковый супруг вот о какой семье мечтала для своего любимого сына мать. Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают её, и муж хвалит её. Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их. Красота пройдёт, Фигура с годами отяжелеет от частых родов, но душа, живущая по заветам Господа, со временем будет только совершенствоваться. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. «Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Благонравная жена приобретает славу мужу, а жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия. Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство. Известно, что у Соломона был целый гарем прекраснейших женщин, но, приближая к себе очередную жену, мог ли он сделать свой выбор, основываясь исключительно на том, хорошо ли та одета и сколько имеет знатных родственников. Одна из рабынь государя становилась его любимой супругой не за внешнюю красоту, которую сотрет безжалостное время, а за душевные качества, за то, что рядом с ней – царь мог чувствовать себя любимым и любящим. Мог ли он прислушиваться к женщине, которая не была ему близким человеком, советчиком и другом? В замках девочки, так же, как и в монастырях, изучали лекарственные травы и постигали основы первой медицинской помощи. Во всяком случае, когда юные пажи и оруженосцы возвращались со своих тренировок или состязаний, девочки из свит и госпожи должны были первыми смыть с них грязь и кровь или помочь снять латы. Следовательно, они отлично знали, как устроены эти самые латы и как аккуратно распутать шнуры, дабы освободить раненого от брони, не навредив ему. Далее они промывали раны и, если необходимо, зашивали их. Подобный навык был необходим для дворянки, которую могли выдать замуж в дикий край, где не ступала нога приличного лекаря. Девочкам надлежало преодолевать страх перед кровью, потому что это был их долг. Кстати, все они прекрасно управлялись с иголкой и всегда держали на готове шелковые нитки. При этом мальчики должны были сносить все муки без стонов и истерик, как истинные воины. На них смотрели и за ними ухаживали девочки и девушки, ради которых они через несколько лет, возможно, будут ломать копья на турнирах, чьей благосклонности будут добиваться. Это тоже был важный урок. Для девочки не испугаться вида крови, сделать свою работу быстро и по возможности безболезненно, найти слова утешения, и если необходимо, польстить раненому и даже перепуганному мальчишке, а для юноши держать себя в руках, не плакать и учтиво благодарить за оказанную помощь. И девочки и мальчики учились играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать, так как начиная с осени Когда дороги раскисают, и хозяева замков вынуждены всё время сидеть дома, приходилось развлекать себя и окружающих. А тут пригодилось бы всё что угодно. Кто-то пел, кто-то музицировал на арфе или лютне, кто-то рассказывал по памяти сказки и легенды. После того, как девочка подростала и осваивала все необходимые навыки, её переводили в ранг фрейлины, а это уже была серьёзная придворная должность. Родители не случайно посылали своих чад в отдалённые замки. Ведь если их родовые владения находились где-нибудь посреди леса, куда не каждый охотник забрёт, где бродят женихов для всех своих дочерей, а семьи тогда были большие. Живя в замке благородного сеньора, девочка была на виду, и её мог заметить приехавший на праздник гость. Там она могла подружиться с юным пажом, который после становился оруженосцем и через какое-то время рыцарем. С благословения опекунов и с согласия родителей счастливые молодые шли под венец. После чего, успокоив хозяйки дома, получив от неё необходимые наставления и кое-какое приданое, девушка сразу же отправлялась в замок или в дом к своему мужу. Если девушка не находила себе никого в замке или не желала выходить замуж и покидать добрую госпожу, со временем она становилась старшей фрейлиной. И ей доверяли воспитание нового поколения девочек. Кроме того, молодая женщина могла выполнять функции экономки. Некоторые короли годами не могли изгнать из замка какую-нибудь старую фрейлину, живущую там с незапамятных времён и наводящую страх и ужас на всех его обитателей. Но эта самая старая фрейлина обычно имела такое влияние при дворе, что даже сам государь был вынужден с ней считаться. Юная госпожа также могла быть отправлена в чужой замок, иногда за 3-9 земель. Это происходило, когда семьи договаривались по роднице, и сторона жениха желала как можно раньше получить к себе девушку, чтобы воспитать её по своему вкусу.